Обвиняемый Николаев Л. заготовил ряд документов, дневник, заявления в адрес различных учреждений и тому подобное, в которых старался изобразить свое преступление как акт личного отчаяния и неудовлетворенности в силу якобы тяжелого своего материального положения и как протест против несправедливого отношения живому человеку со стороны отдельных государственных лиц. Были упомянуты три тома показаний, каждый по 200 страниц. Из всего этого можно было сделать вывод, что обвинение готовит открытый процесс. Но такого процесса не было под председательством вездесущего Ульриха заседал 28-29 декабря за закрытыми дверьми. Наиболее вероятно, что обвиняемые в соучастии в деле Николаева отказались давать признание, несмотря на суровые допросы. Ходили упорные слухи, что арестованные видели Каталынова во время допросов, избитого и в шрамах. Но и он, и другие бывшие комсомольцы и зиновьевцы, насколько известно, сопротивлялись до конца. В опубликованном сообщении о суде говорилось, что заговорщики убили Кирова, чтобы добиться таким путем изменения нынешней политики в духе так называемой «зиновьевско-троцкистской платформы». В том же сообщении сказано, что Николаев и все другие были приговорены к смерти и казнены 29 декабря. Во всяком случае, предполагается, что они были казнены именно тогда. Но вполне возможно, что многих из них к моменту суда не было уже в живых. В частности, говорят, что Николаева казнили вскоре после того, как с ним говорил Сталин. С другой стороны, на суде над Зиновьевым, В 1936 году Вышинский упомянул некоего Левина, одного из так называемых соучастников Николаева. Вышинский сказал про этого Левина, что он был расстрелян в 35 году. Если это не оговорка, то это могло означать, что его держали в живых позже официальной даты казни, имея в виду получить от него показания против других обвиняемых. Есть свидетельство, не очень правда определенное, что Каталынова тоже видели в феврале 1935 года в Нижегородской тюрьме в Ленинграде. Исход всего этого пока не мог полностью удовлетворить Сталина. Партия в целом все еще вряд ли была готова принять прямое обвинение Зиновьева и Каменева в убийстве, без того, чтобы услышать показания убийцы, публично данные против них. Больше того, после первого шока, вызванного убийством Кирова, очень многие и в политбюро, и вне его продолжали вести кировскую линию на примирение и послабление. Шли переговоры с руководителями оппозиции, находившимися в тюрьме предполагалось вынудить у них признание полной вины под предлогом соблюдения партийной дисциплины. Однако эти переговоры ни к чему не привели. С другой стороны, оппозиционеры стали понимать, что в их интересах сделать все, чтобы предотвратить новые возможные акты террора. Если бы террористические акты произошли, то на руководителей оппозиции и их последователей обрушились бы еще худшие репрессии. Поэтому в конце концов руководители оппозиции согласились принять на себя моральную ответственность за убийство Кирова. Ответственность в том смысле, что убийца мог бы быть вдохновлен на преступление и их руководителей оппозиции политическими взглядами. 15-16 января Зиновьев, Каменев, Евдокимов, Бакаев, Куклин и 14 других предстали перед судом в Ленинграде в качестве так называемого «Московского центра».